Глава 21. Революция Кантут. Боливийские новости почти каждого дня летом и в начале осени 1968 года разнообразием не радовали. Страна пошла в разнос, вспыхнула настоящая уличная война левых с правами. Полицейские хватали всех подряд. И в ответ городская герелья при помощи наезжавших с гор партизан штурмовала участки. Фалангисты пытались захватить оружие у профсоюзов. Самооборона общин вместо увещеваний стреляла на поражение, отчего Рондос перенесли свои акции в города. На этом фоне почти незамеченным проскочили для косика новости о первой французской водородной бомбе и о номинации Никсона в качестве республиканского кандидата в президенты. Да и то, Васю куда больше интересовали события в Париже и Праге. Но пресса Боливии о такой глуши, подумать только 10 тысяч километров от Лопаса почти ничего не писала. Происходящее на улицах занимало публику значительно больше. События во Франции, насколько мог судить Вася, шли без изменений. В мае начались выступления молодежи, захват университетских корпусов и возведение студентами баррикад в Латинском квартале. Газеты даже успели опубликовать фото, над которыми поржали все, сколько-нибудь понимающих в уличных боях, а в особенности испанцы Гильена и дуки. «Да, потеряли культуру строения баррикад», — ухмыляя сообщил Васи доктор. Навалить гору хлама поперёк проезда каждый дурак сможет. Только ее любой броневик пробьет и не заметит. А уж прострелить насквозь вообще ничего делать. А что не так? Не знаю, как у французов. А мы строили баррикады из мешков с песком и булыжника. Если все правильно сделано, её и артиллерия развалить непросто. Вася печально ухмыльнулся. Никто не будет гвоздить сарбонские баррикады пушками и стрелять сквозь них. Какие танки, бог с вами. Этим борчукам, как бы они ни бесились, разбитую посуду простят. В конце концов, их родители, ныне добропорядочные буржуа, тоже в молодости бузили и даже освистывали профессору. Все лидеры протестов лет через 20 прекрасно впишутся в общеевропейский дом. Тот же кон-бандит станет депутатом Европарламента и уважаемым членом партии Зеленых. Потом жахнула всеобщая забастовка. Деголь объявил досрочные выборы. А в Чехословакии все оставалось непонятно. Весна закончилась, лето закончилось, а всех новостей о вводе войск – учения по совместному патрулированию границы, для чего в страну прибыли пограничники из ГДР, СССР, Польши и Венгрии. И еще несколько открытых писем из числа валом, публиковавшихся в чехословацкой прессе, к полному изумлению мировых медиа, которые никак не могли прийти к единому мнению. Одни газеты называли эти письма антикоммунистическими, другие — прокоммунистическими. Все сведения о событиях в Праге доходили без подробностей. Черт его разберет, что там происходит. Сам Дубчик выступал на совещании Компартии Восточного Блока в Кракове, и вроде бы все прошло спокойно. Во всяком случае, танков на улицах пока не видели ни в Париже, ни в Праге. Два узколицы в штатском с видимыми, издалека повадками военных и соответствующей выправкой, довезли дорогого гостя прямо до трапа самолета. На усиленном посту при воротах аэродрома один из них просто показал сержанту свои документы. Тут на всякий случай отзвонился по телефону, пока у нервно притоптывал ногой и, наконец, приказал поднять шлагбаум. Машина пропылила мимо двух пулеметных ячеек, сложенных, судя по свежему цвету, мешков совсем недавно, выкатилась на поле и плавно подрулила к самолету Пан-Ам. Гости буквально сдали на руки экипажу Полный американец не вязал лыка Ну или делал вид, что не вязал Потому как в последний момент он вдруг оглядел окружающих пьяным глазом и встрепенулся Очень таинственным, но в то же время очень громким шепотом Он строго наказал провожающим «Не забудьте про винтовки» И тут же обмяк в руках стюардов Которые вместе с ускалицами отворачивались от метрового выхлопа «Перегара» Дождавшись, пока за американцам закроется дверь самолета, а персонал аэропорта откатит пассажирский трап, двое уселись обратно в машину и тронулись на выезд. Как всегда, прилетел, навел суматоху, обосрался, дал ценные указания и улетел. Скептически вскривил лицо, сидевший за рулем. «Ну не скажи, кое-что полезного он сделал. Последняя операция мне, например, нравится». «Вот именно, что последнее Есть у меня ощущение, что пора готовить пути отхода». Ощущения? настороженно спросил пассажир. Именно. Водитель не стал делиться оперативной информацией с коллегой из другого ведомства. Ну, у меня тоже они есть, медленно подтвердил сидевший справа. Кстати, через пару месяцев в буэнос айресе будут курсы для нашего брата. Нет желания поехать. Водитель понимающе усмехнулся и поддал газу, оставив сержанта с пулеметчиками чихать у шлагбаума. Маленького человека тащила за собой большая толпа, запрудившая улицы Лопаса. Повсюду над головами рели красно-желто-зеленые флаги Боливии. При криках «Долой» или «Свобода» вздымались кулаки, а человечек все пытался выбраться на берег. И в самом деле работу никто не отменял. Даже если толпа подхватила и понесла всех, кто в тот момент был на рынке, это же не повод бросать дело. «Ходить и орать, оно, конечно, весело, но ведь они потом проголодаются и придут в десятки уличных едалин, а там никого нет. Все бросили работу и побежали вслед. Нет, надо срочно обратно. Если в тот момент, как толпа начнет расходиться, он окажется единственным на рынке, у кого найдется горячая еда, за вечер можно будет заработать больше, чем за неделю. Так что надо сначала выгрести поближе к стенам, а там за что-нибудь зацепиться, а еще лучше уйти дворами». Шепотки о мятеже в санта крусе пошли три дня назад. Чёртовы камба, жители равнин Ориента, все время недовольны начальством в столице и поднимают бузу при каждом удобном случае. Но на этот раз все выглядело значительно серьезнее. В шестом военном округе три дивизии, и все три вывели солдат на улицы, заняли города департамента и объявили, что будут применять силу при любых попытках дестабилизации и потребовали отставки Барентуса. И первые демонстрации начались тоже три дня назад. Но тогда полиция сумела загнать смутенов обратно в университетский городок, хотя многие жители Лопаса поддерживали студентов. «Ух, сколько было вечером разговоров на рынке! Пойдет Бориентос или нет? Что будет делать армия? А шахтеры? Вернется ли президент Пас-Астенсора?» И торговля хорошо шла. Спольщики не забывали приходить за следующей кружкой кофе и боливийскими хот-догами черепано из колбаски, хлеба, томатов и лука. Почти все раскупили. Пришлось ночью бегать на закупке, чтобы начать день во всеоружии. Утром-то что? Перехватили пирожок другой и на работу. В обед тоже, посетители, не жди. Большинство предпочитает что-нибудь посолиднее, чем кусок на бегу. Зато вечером...» Конец второго дня тоже пошел на ура. Было что обсудить. В шахтерских районах началась забастовка. Горники на этот раз объявили свободной зоной не только рудники, но и департаменты целиком. Да еще и вывели рабочую милицию под лозунгами «Помни я Ягуа» на патрулирование городов. Причем в города Арура и Потоси отряды вооруженных горняков перебрасывали с выработок на грузовиках. Рыночный гуру политического анализа больше всего поразило бездействие армии. Гарнизоны объявили себя нейтральными и заперлись в казармах. Днем пришли вести из Камирии, где точно так же при попустительстве военных город взял под контроль профсоюз нефтяников. Правительство все пыталось уговорить мятежников, даже ценой предоставление им министерских портфелей. Но в Санта-Круссе стояли на своем. «Долой в заорал долговязый мужик из числа заводил. «Долой! Долой!» — окликнулась радостным рёвом толпа. «А ты что не кричишь? Не рад?» — ткнул сосед бывшего рядового Тореллио. «У меня под на рынке огонь под котелком остался. Как бы беды не случилось!» — вывернулся повар. «Давай-ка к стене протолкаемся», – неожиданно предложил помощь сосед. Вчера новости продолжили сыпаться, как из мешка. С утра газеты вышли с объявлением о всеобщей бессрочной забастовке до отставки президента. Против выступили только несколько мелких партий, и эти, как их, фалангисты. Но у БСФ дел и без тачки по горло. Многие их офисы разгромили, а засевшим в них крепко накостыляли. А кое-кого и подстрелили. Но главной новостью стал выход Гирильерос. Они спустились с горы, заняли два десятка городов, перерезав соединяющие Боливию дороги. Ну и попутно вломив местным Рондас, отчего уцелевшие сидели тише воды ниже травы. Торелео, конечно, возблагодарил Деву Марию Розарию за то, что он вовремя дезертировал из армии и сейчас трудится в лопасе, подальше от всех этих опасных мест, но осторожности не сбавлял, а то еще выйдет, как в прошлый раз. Ну вот, прямо накликал. Стоило выбраться из толпы, проскочить пару улиц, радуясь, что здесь посвободнее, и завернуть за угол, как ему почти в лоб уперся ствол танка. Железная каркалыга перегораживала проход в сторону пласа Мурильо. За ней с винтовками на грудь выстроила шеренга солдат. Тореллио обернулся и понял, что попал. Со стороны факультетов шла толпа студентов. Причем флаги у них были не только национальные, но и красные, коммунистические, и даже черные с чеканой, партизанские. Не дойдя метров 50 до танка, студенты устроили митинг в системе же требованиями: Отставка президента, демократические свободы, национализация, возврат к идеям революции 1952 года. И Торельо, подобравшись поближе к бронированной громадине, малость успокоился. «Как оказалось, зря». На поперечных улицах, невидимых с его места, раздались крики. И вскоре в митинг врезались несколько групп полиции, вздымая и обрушивая на протестантов дубинки. Толпа качнулась, закипела драка. Фараонов массы отбросили обратно. Грянул залп. Вопреки ожиданиям, толпа не кинулась в рассыпную, а наоборот взревела и подалась вперед. Стукнуло еще несколько одиночных выстрелов, а потом вдруг зачистили пистолеты-пулеметы. Этот звук тарелё хорошо запомнил по налету в тарате. Тогда им пользовались партизаны. Рев толпы нарастал. Число флагов тоже. И, похоже, фараонов окончательно смяли. Судя по тому, что из прохода между домами к танку выскочил окровавленный полицейский капитан. «Лейтенант!» — заорал он на армейского. «Нам требуется помощь!» Офицер, безучастно наблюдавший всю заваруху из башенного люка, несколько даже лениво ответил. «У нас приказ блокировать площадь и не покидать место. Во все остальное не вмешиваться». Капитан отчаянно махнул рукой, вытер кровь с лица и с пистолетом в руке потрусил дальше. Но из проволока выплеснулась очередная группа демонстрантов и сомкнулась над ним как волна, не дав сделать и выстрела. Возбужденные протестующие опять остановились совсем близко от солдат. Тореллио вжался в стену, ожидая самого худшего. От толпы отделилась девушка, медленно дошла до танка и обратилась к лейтенанту с просьбой пропустить их к ассамблее и дворцу правительства. «Синьорита, я имею приказ блокировать площадь и не покидать место», повторил офицер и внезапно улыбнулся. Храбрая девица неожиданно легко запрыгнула на броню, поднялась к башне и поцеловала офицера, старательно делавшего вид, что несет службу. «Армия с народом!» – торжествующе прокричала студентка. Откуда взялись кантуты, национальные цветы Боливии, которые демонстранты вставляли в стволы винтовок, когда протекали сквозь заслон, Торельо не заметил. Он вообще сообразил, что происходит нечто странное, только когда увидел букет, торчащий из дула танка. «На аэродром! Барьентес уехал на аэродром! За ним! Устроим проводы!» Пронеслось по толпе, и тысячи людей, как один человек, развернулись и потекли в сторону Эль-Альто. Дезертир перекрестился, в очередной раз возблагодарил Деву Марию и заспешил по пустеющим улицам на рынок. Вечером те, кто побывал на аэродроме и вернулся, со смаком рассказывали о тамошних событиях. Едва успели. Мы пока пешком добирались, ему готовили самолет, но армия заблокировала полосу. Зачем? Не выпускали, пока не заявит об отставке. А он кабенился, но все-таки подписал. Вот мы увидели, как он рванул к самолету. А когда по трапу поднимался, свист стоял такой, что движков слышно не было. Воены нас не сдержали, и мы ломанулись на поле. Так ключик прямо ногой трап отпихнул и дверь на ходу закрывал. Улетел, улетел и пролетел. Что, обратно? Да нет. Хитро разулыбался рассказчик. Пас о Стенсора пролетел. Врешь, да провалиться мне на этом месте. Только Барьентас взлетел Глядь, перуанский самолет садится и прямо к нам подруливает. Дверь открывается, по собственной персоной и ручкой так нам делает. А вы что? Слушатели собрались в плотное кольцо вокруг очевидца. Освистали, солидно ответил герой дня. Хватит нам его фокусов. А потом военные подогнали вместо трапа броневик. На него залез не то генерал, не то полковник. Встал вровень с пасом и прямо так разговаривал. И что? Завернули обратно. Так что потоптался бывший президент на порожке полчасика, да и улетел обратно в Перу. Мда, раздумчиво протянул один из сидевших в Харчевинке. И что же дальше будет? И революционная хунта во главе с генералом Торресом. Это с начальником генштаба в Лестереле? С ним самым. Коли не случилось танков в Праге, то для соблюдения баланса они случились в Лопасе. Целых четыре штуки. Переворот Туруса оказался в два раза организованнее и мощнее, чем недавний переворот Миранды. Хотя, до да Юре, даже и не переворот. Барьянто сложил полномочия и передал их генералу совершенно официально. Нельзя сказать, что вся заваруха застала партизанский штаб расплох. Об этом давным-давно уговорили Сторосом. Но сообщение «Начинаем!» от него пришло на несколько дней раньше назначенного срока. То ли ждать больше нельзя, то ли начальник генштаба решил перестраховаться. Но Гиря Лирос пришлось вскакивать в этот вагон, что называется, на ходу. Хитрый Че успел заблаговременно повстречаться по отдельности со всеми местными коммунистами. Отчего во всеобщей забастовке они выступили единым фронтом. Просоветские, прокитайские, троцкисты и так далее дружно действовали профсоюзы под руководством Хуана Личина и Вилли. Сыграло и вроде бы мелкое обстоятельство. Высокий процент среди офицерского корпуса выходцев равнин, которые поддержали выступление земляков из Санта-Круса. Вася невольно вспомнил аргентинского профессора из Мексики, вернее, его рассказы о гражданской войне в США. Процент южан среди комсостава был куда выше, и потому поначалу конфедераты лупили северян в в гриву. В Боливии же это пока сыграло на руку Национальной революционной хунте, сформированной генералом Торусом из военных, профсоюзных деятелей, нескольких депутатов ассамблеи от близких по взглядам партий и представителей Гирильерос. Но потом, когда начнутся настоящие преобразования, с этим раскладом придется разбираться серьезно. Камбы, по преимуществу испанцы и креолы, традиционно недолюбливают индейцев. Так что без чисток в армии и полиции не обойтись. И начаться она должна в ближайшее время, пока участники переворота Миранды отстранены от командования, пока правые растерянные и подавлены, пока потенциальные контрреволюционеры бегут из страны. В нижней части Лопаса царила натуральная паника. Рейсы из эль-Альто забиты на несколько недель вперед. С пропускных пунктов в Чили и Перу докладывали о километровых очередях. Жаль, конечно, среди эмигрантов много людей нужных профессий, но так тоже неплохо. На третий день Торос объявил о создании на местах народных ассамблей, политике национального примирения и амнистии тем, кто сражался в горах. Партизаны ответили прекращением боевых действий и заявлением, что на базе повстанческой армии формируется революционный повстанческий союз Боливии. Чигевару во всех этих процессах не светили, дабы не компрометировать Тороса. Для внешнего наблюдателя к власти пришла стандартная латиноамериканская хунта, но, может быть, более левая, чем обычно. Ну такие тоже в истории континента не редкость. Не рвался бы ты так в Аргентину, а то рано еще. Ну когда-то надо же, Чико. Ты вон в Перу собрался. Васи и Че сидели на штабеле бревен у ворот бывшей школы рейнджеров Тарати и смотрели на стройку. Сколько человек восстанавливало порушенные минометным огнем здания, сосчитать не сразу удавалось. Одно ясно, что много. Расположение рот, штабные домики, радиорубка, склад, кухня, медпункт. Везде работали гирильерос, пока без приставки бывшие. Официально здесь будет школа антипартизанской борьбы. Издание второе, дополненное и улучшенное. Начальником школы назначен Хуакин, комиссаром Инти. За контрразведку отвечает Антонио. Они и остаются за старших в Боливии. Остальные либо в другие места, либо вообще в другие страны, как Че и Вася. Аргентинцев, парагвайцев и уругвайцев, а также индейцев гуарани в последние недели перевозили в отряды южного сектора, и теперь они понемногу выдвигались к границе, чтобы обеспечить закладку базы в Аргентине. Как только там появится основа, уйдет первая колонна, за ней вторая, а затем, когда они обустроятся в провинцию Хухуй, туда двинется и третья, во главе с командантом Бенитесом. «Сколько сможет ЧЕ сохранять инкогнито у себя на родине? Да и вообще, сколько смогут продержаться там Гильорьерос против куда более сильной, чем боливийской армии? Вопрос вопросов». Вася пытался настаивать на том, чтобы повременить с походом на юг, дождаться переворота в Перу и народного единства в Чили, но Гевара был непреклонен. «Понимаешь, в Перу-то сейчас идеальная ситуация. Турес прогнозирует там такой же левый переворот, так что мы будем ко времени. А вот в Аргентине режим стоит крепко». «И что, теперь ждать, когда он развалится сам?» Ченни довольно пыхнул неизменной сигарой. Вася тяжело вздохнул. «С одной стороны, вся стратегия учит, что надо бить противника слабого. Там и тогда, где тебя не ждут. С другой, время уходит. И если им повезло избежать тепловизоров, то неизвестно, что будет через год. Это сейчас партизаны могут иметь оснащение не хуже, а местами и лучше, чем правительственные войска. Но электроника развивается стремительно». Новое высокотехнологичное оружие все дороже, и его одними выкупами от Хокшильдов не обеспечишь. Нужны будут портативные зенитно-ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, системы связи. Да много еще чего, что может поставить диктатором Америка, и чего не смогут получить партизаны. Так что надо врезать именно сейчас, валить всю систему до того, как она станет непробиваемой. А вот Аргентина, как бы Ченни повторил путь Хорхе-Массетти и не сгинул безвестно. Тамошние военные держались крепко до самой Фолклендской войны, когда получили по зубам от британцев и сникли. Слушай, а были -то, а ведь в Аргентине считают Мальвинские острова своими. Разумеется, но что... Стоп, ты думаешь, что надо подтолкнуть шайку генерала Ангания, забрать их сейчас? Угу. И надеюсь, что англичане самозванному президенту вломят. Хм, в любом случае, если Аргентина влезет в этот конфликт, нам будет куда легче. Вот ты змей, Чика! Гевара довольно пнул косика локтем в бок. «Ладно, подумаю, что тут можно сделать». Ну вот и все. Сзади горы, спереди точно такие же горы. Только на политических картах они закрашены совсем другим цветом. Там Перу. Отряд полностью подготовлен. Каждый боец обучен и экипирован по максимуму. Остающиеся отдали уходящим заметную часть своего снаряжения. Сотня уже на месте. Еще 50 идут с ним. Всего полтораста человек, вдвое больше, чем у Фиделя на Гранме, и в четыре раза, чем у Че в начале его боливийской эпопеи. И что уж сравнивать с тем, с чего начинал Косик два года назад. Он сам, Катарий, искает до да, Римак с мамани. Вот и все тогдашнее войско. Катария рядом. иской пока ведет разведку на юге. Римак занят созданием схронов. Примирение примирением, но сдавать оружие дураков нет. «Вернее, партизаны сдадут часть Давида, а остальное – на сохранение. Пригодится не в Боливии, так в Чили или Колумбии. Только мамани опять неизвестно где. Габриэль хранит молчание. Остается лишь догадываться». Вася сверился с картой и компасом. Посмотрел вниз, в узкую долину, на бегущий среди камней поток Амани, на цепи кордильера на горизонте, в которой выделил пики Суравику, Ванкури и Яява. «Граница даже встал банят». Косик поправил лямки тяжелого рюкзака, вместившего почти все его партизанское имущество, и обернулся на оклик сзади. «Держи!» Катари протянул другу горсточку листьев. «Последний раз пожуем боливийской коки. Дальше будет только перуанская. Думаешь, есть разница?» Вася закинул терпкие листья в рот. «Пожуем, увидим!» Конец второй книги. Читал Игорь Ященко.